Мимо них прогрохотал Omnibus. Сидевшие в нём на открытом втором этаже женщины придерживали свои шляпки. Мужчина на тротуаре поглубже надвинул на лоб котелок. Продавец газет выкрикивал заголовки, сообщая о правительственном законопроекте и предстоящем визите в Лондон какой-то второстепенной королевской особы, и изо всех сил стара из заинтересовать обывателей. Пожилой мужчина добродушно улыбнулся ему, покачав головой однако купил газету и сунул её под мышку. Дай вам Бог здоровья, папаша, крикнул ему вслед мальчишка-продавец. Тёрмен ждал, всем своим видом изображая нетерпение. На мой взгляд, с Банаром у нас будет гораздо больше трудностей, неохотно признал Пит. Возможно, у него роман, который он вынужден держать в полной тайне. Вы же не верите в эту чушь, посмотрел на него с насмешкой инспектор. Виллирош ведь его друг. Если бы было нечто такое, он наверняка знал бы. И вообще, страсть страстью, но какой человек бросит всё и не сказав никому ни слова, устремится за женщиной? Он же не из бесшабашной поэтической или актёрской братии, а чиновник из правительственных кругов. Нет, такое поведение безумно даже для француза. Пит согласился с ним, однако он не видел никакой разумной альтернативы. Вдвоём они отправились по местам, указанным в списке Виллероша, где стали наводить справки. По возможности осторожно, но и не пытаясь напустить бессмысленного тумана. Никто не знал, где мог быть Бонар, и не слышал, чтобы тот упоминал об отъезде из Лондона. И никто, решительно никто не знал ни о какой его романтической пассии. У всех создалось впечатление, что Бонар наслаждается обществом множеству молодых дам. Причём далеко не все они имели безупречную репутацию. А женить бы на данный момент он даже не задумывался, а удовольствие от романтических отношений виделись ему лишь в дальнем будущем. Только не Анри, с нервным смешком воскликнул один молодой человек. Он слишком амбициозен, чтобы позволить себе неудачный брак, не говоря уже о том, чтобы здесь, за пределами родной Франции, волочиться за замужней дамой ни в коем случае он перевёл взгляд с пита на телмана и обратно он был то есть он из тех счастливчиков что вполне довольны собой возможно он не всегда так благоразумен как следовало бы вести себя дипломату но только в дружеской компании если хотите знать во временном же отношении я правда не представляю как понять столь долгое его отсутствие его голос нерешительно затих Значит, ему нравятся дорогие вина и блюда, но он предпочитает не связывать себя никакими обязательствами, по-своему истолковал его молчание суперинтендант. Именно так, согласился молодой человек. Это бывалый, утративший иллюзии скептик, или вернее, эстествующий ещё голя, обожающий свет рампы, музыкальные вечера и прочие светские развлечения, хотя вкус его мог бы стать и более изысканным. Пит помимо воли улыбнулся. Все знакомые Бонара усиленно старались избежать грубых выражений, говоря о его грешках и слабостях. «Благодарю вас. Полагаю, я все понял», — сказал Томас, выслушав это. «Вы нам очень помогли. Всего наилучшего, сэр». Позже они с инспектором нанесли визиты еще нескольким людям из списка Веллероша, но никто из них не добавил ничего нового. Ближе к вечеру полицейские отправились по разным клубам, в которые, как им сообщили, частенько наведывался Боннар. В половине 10 вечера, уже усталые и обескураженные, они подошли к старому чеширскому сыру, расположенному на узкой улочке по соседству с лавкой готового платья и цирюльней. Примечание: старинный лондонский паб, который по преданию посещали многие знаменитые писатели в том числе О. Голдсмит, С. Джонсон и Боссвейл. Конец примечанию. А стоит ли, остановившись на пороге под газовым фонарём, в свете которого по тротуару протянулись их длинные чёрные тени, протестующе спросил Телмен с отвращением сморщив нос. Может и не стоит, ответил Пит. Я начинаю склоняться к тому, что либо он уехал куда-то из города после романа, который умудрился скрыть так хорошо, что о нём не догадывались даже его лучшие друзья, либо он причастен к какому-то таинственному и, возможно, незаконному делу. Может быть, даже к убийству Кеткарта, хотя пока я не понимаю, что могло их связывать. Ладно, давайте заглянем сюда напоследок. Этот парень, вероятно, в полном довольстве нежится где-то в тёплой постели с сомнительной красоткой, пока мы топтаем сапоги, обходя половину Лондона и размышляя о том, что могло с ним приключиться. Он повернулся к пабу, открыл дверь и мгновенно оказался в тёплой, спёртой атмосфере, насыщенной винными и табачными запахами. Множество молодых и более зрелых мужчин расположились маленькими компаниями за столиками, уставленными бокалами или пивными кружками. Многие увлеченно болтали, а остальные слушали, подавшись вперед и стараясь не пропустить ни единого слова. В своем неряшливом наряде и с шевелюрой, давно нуждавшейся в услугах парикмахера, Томас, должно быть, сошел за представителя богемы, поскольку его появление не привлекло ни малейшего внимания. Он не знал, радоваться этому или печалиться, Хотя не сомневался, что его начальству это не понравилось бы. Его помощник привлёк несколько взглядов, но поскольку он пришёл с питом, его тоже пропустили без вопросов. Задержавшись на пороге, инспектор Глубоков вздохнул, оттянув пальцами воротник, словно тот вдруг стал слишком тугим и мешал ему дышать, но решительно шагнул в зал. Суперинтендант направился к ближайшему столику, Но там шёл на редкость пылкий и увлечённый разговор, прервав, который он не дождался бы по-видимому необходимого содействия. За вторым столиком, где компания выглядела более спокойной, Томас заметил в лицо показавшееся ему смутно знакомым, хотя он не смог вспомнить, где видел этого человека. Оно принадлежало крупному мужчине с густыми тёмными волосами и выразительными тёмными глазами. Недалёкие люди вечно ругают то, что им непонятно, резко произнёс этот темноволосый. Только так они могут почувствовать себя хозяевами положения, хотя на самом деле их критика показывает лишь неспособность говорить на равных, причём чем более важное положение занимает такой глупец, тем чаще он вынужден прилюдно показывать свою несостоятельность, что неизменно вызывает у меня изумление. Но разве это не вызывает у вас гнев? спросил его молодой блондин, сверкнув глазами. Темноволосы приподнял брови. Ах, мой милый, какой смысл на них злиться? Для некоторых личностей и произведений иных авторов подобный зеркалу они видят в нём собственные отражения, свою же сиюминутную одержимость и тут же начинают ругать всё с глубокомысленным видом. Хотя их критика надо признать крайне поверхностна, поскольку им вовсе не нравятся собственные отражения. К примеру, мистер Хенли полагает, что превыше всего я защищаю любовь к красоте именно потому, что сам на чисто лишён её. Да, красота пугает его. Она очевидна, и однако же непостижима. Она дразнит его самой своей эфемерной неуловимостью. В нападках на портрет Дариана Грея он в некотором смысле пытается найти обличительные средства для нападения на своего личного врага. Последнее высказывание остро заинтересовало другого мужчину, сидевшего за этим столиком. Вы так полагаете, Оскар, спросил он темноволосого, но при желании вы могли бы с лёгкостью показать глупость любых его доводов. Для этого у вас есть все возможности остроумие, проницательность, умение убеждать. Да к чему мне это? возразил Оскар. Меня восхищает его рвение, но я не позволю ему втянуть меня в нежелательную полемику, а именно не позволю, чтобы творец, потеряв художественный вкус, опустился до публичной критики, дабы обличать то, чем сам он втайне искренне восхищается. Или хуже того, отказаться от удовольствия наслаждаться собственными творениями, будучи достаточно глупым, чтобы отрицать это самое наслаждение. Такие поступки, мой дорогой друг, поистине глупы. Пусть обидно, когда невежественный и перепуганный слабак называет меня аморальным, но я могу терпеть это. Однако, ежели бы скажем честный человек назвал меня глупцом, то мне пришлось бы обдумать варианты того, что он может быть прав. И вот это могло бы стать ужасным. Мы живём в эпоху филистимьёв, устало произнёс другой молодой человек, откинув с алба тяжелую чёлку. Цензура подобна подкрадывающейся смерти, началу некроза души. Как может развиваться культура, если она не вбирает в себя новых идей? Любой душитель нового является убийцей мысли и врагом грядущих поколений поскольку из-под тишка лишает их жизненной силы, обкрадывает их умы и души. «Славно сказано», — великодушно признал темноволосый оратор. Молодой человек вспыхнул от удовольствия. Оскар улыбнулся ему. «Извините меня, мистер Уальд». Пит воспользовался паузой в разговоре, чтобы вмешаться. Знаменитый писатель с любопытством взглянул на него. В его взгляде не отразилось никакой враждебности и даже настороженности при виде незнакомца. Вы согласны, сэр? дружески поинтересовался он. Затем Оскар окинул Томаса оценивающим взглядом, на мгновение задержался на его взлохмаченной шевелюре и на помятом воротничке рубашки, который в отсутствие Шарлоты явно не хватало заботливых рук. Позвольте мне сделать предположение продолжил Уольт, не дожидаясь ответа. Вы поэт, и ваши стихи обругал какой-то усколобый и бесчестный критик, или же вы художник, создавший свой вариант реальности человеческой души, но никто не решился показать ваши картины публике, полагая, что они угрожают спокойствию высокомерного общества? Суперинтендант усмехнулся. Не угадали, сэр. Я Томас Пит. «Растерянный полицейский, не способный никак найти след французского дипломата, и мне подумалось, что, возможно, вам что-то известно о нем». В первый момент услышав это, Уальд выглядел ошеломленным. Потом он расхохотался, ударив кулаком по столу, а вскоре уже взял себя в руки. «Милостивый боже, сэр, вы достаточно разумны, чтобы затысковать от этого абсурда», воскликнул он, «вы мне симпатичны». Прошу вас, присаживайтесь к нам за столик. Выпьйте бокал вина. Оно паршиво, как подслащённый уксус, но ему не под силу испортить нам настроение, и после второго бокала его вкус уже перестаёт иметь значение. Пригласите с собой вашего скорбного спутника. Писатель махнул рукой в сторону свободного стола, стоявшего поблизости, и Пит, подставив его к столику, сел рядом с ним. Телман также послушно последовал его примеру. Бледный молодой ирландец, которого в компании называли Йейцем, мрачно смотрел вдаль. Примечание. Уильям Батлер Йейтс, 1865-1939 годы. Ирландский англоязычный поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. Конец примечания казалось, появление незнакомцев его не порадовало. «Не обращайте внимания». Уайльд полностью переключился на полицейских. «Позвольте спросить, этот ваш интерес личный или профессиональный?» Пит испытал смутную тревогу. Он знал о репутации этого литератора и не хотел, чтобы его неверно поняли. Сэмюэль же и вовсе откровенно сконфузился и что проявилось в его густо покрасневших щеках и сурово поджатых губах. Чисто профессиональный, ответил Томас, не сводя взгляда с Уайльда. И что же мог натворить какой-то французский дипломат? спросил молодой человек с длинной чёлкой и радостно хихикнул. Или вам нужен кто-то конкретный? Телман презрительно хмыкнул. Да, мне нужно найти конкретного человека, ответил Пит ра именно Анри Боннар. Один из его друзей сообщил нам, что тот пропал, и если не объявится в ближайшее время, то может, видимо, поставить под угрозу своё положение. В связи с чем я опасаюсь того, что он попал в серьёзные неприятности. Неприятности? Оскар прошёлся взглядом по своим приятелям и вновь посмотрел на суперинтенданта. Я немного знаком с Боннаром. Ну, понятия не имел, что он пропал. Признаться, я не видел его уже. Он на мгновение задумался. Хм, да, пожалуй, уже пару недель или около того. Последний раз его видели 9 дней тому назад, сообщил Пит. Утром около серпентайна. Он поссорился с одним приятелем и удалился в весьма возбуждённом состоянии. Откуда вы знаете? спросил Уайлд. Их видели разные люди, пояснил Томас. Там собрались джентльмены из фотоклуба, чтобы сделать снимки в утреннем освещении, все фотографы. Сэмюэль нервно поёрзал на стуле. Я предпочитаю доверять словесным образам, сказал ейци явно потеряв интерес к разговору и отвернулся. Поэзия света и тени, вступил в разговор парень с чёлкой Множество чёрно-белых образов с многообразными оттенками серого. Они могут быть получше картины Уисслера, не правда ли? Примечание. Джеймс Уисслер, 1834-1903 годы. Американский живописец, близкий к французским импрессионистам. Его портреты и пейзажи отличаются острой наблюдательностью, тонким колористическим мастерством и оригинальностью композиции. Конец примечания. Но не так талантливы, как рисунки Берсли, резко возразил другой их сотрапезник. Примечание. Обри Винсент Берсли, 1872-1898 годы. Английский рисовальщик, оставивший неизгладимый след в истории европейского искусства. Развивая в своём творчестве символистские тенденции поздних прерафаэлитов, он оказал влияние на графику в стиле модерн. Конец примечания. Фотограф способен поймать только очевидное внешнее, а графика Бердсли затрагивает душу, выявляет сущности добра и зла, вечные вопросы, непостижимые парадоксы бытия. Петт понятия не имел, что подразумевает последнее высказывание, а Тельман, судя по его виду, даже не пытался понять, о чём идёт речь. "Разумеется", согласился парень с щёлкой, кисть или перо в руках отважного гения способны изобразить всё, что ему захочется, и никакой фанатичный испуганный цензор не запретит отразить духовные страдания или победы художнику под силу изобразить всё, о чём вас смелитесь подумать. Ещё один их приятель, воодушевлённый разговором, так резко подался вперёд, что едва не опрокинул локтем бокал вина, и тут же, пылко взглянув на Вольда, с пафосом произнёс: "Поистине великолепны, кстати, зарисовки обрик вашей Соломеи, потрясающие чёрные с золотом кровавые образы". Примечание: Однак новая трагедия, написанная Оскаром Уайльдом на французском языке в 1891 году, а позднее переведённая на английский язык, была издана в Англии в 1894 году с иллюстрациями Обри Бёрсли. Конец примечания. Они наверняка понравились бы самой Саре Бернар. Я так и представляю её в этой роли. С вашей трагедией мы прорвались бы в эпоху нового мышления и чувственного восприятия. А лорда Камергера пристрелить? С нами люди из полиции, предупредил сидевший за тем же столом красавец, кивнув в сторону Пита, и вдруг так треснул кулаком по столешнице, что бокалы подпрыгнули. Он не станет никого арестовывать за выражение цивилизованного мнения, заверил его Уольт, с улыбкой взглянув на Томаса. Он славный малый и к тому же, как мне известно, похаживает в театр. Я как раз сейчас вспомнил, где уже видел его. В тот вечер, когда в ложе убили одного несчастного судью, а на сцене играли Тамар Маккали и Джошуа Филдинг. Примечание. Об этом рассказывается в романе Энн Перри «Невидимка с Ферриерс Лейн». Конец примечания. «Верно, верно», — признал суперинтендант. Вы тогда действительно сообщили мне важные сведения, которые помогли установить истину. Неужели Уайльт откровенно обрадовался? Мне несказанно приятно. Хотел бы я помочь вам найти бедного Анри Боннара, но я понятия не имею, где он или почему мог исчезнуть. Но вы же знаете его, уточнил Томас. Конечно, обаятельный малый. А он сейчас здесь или в Париже? Спросил мужчина с щёлкой: "Может, вы знали его в Париже?" Быстро спросил Пит: "Нет, вовсе нет". Из умлённого отверг предположение сюперинтенданта Оскар. "Я просто побывал там в небольшом путешествии, повидался с кое-какими знакомыми. Превосходный город, очаровательные люди, по крайней мере, большинство из них. Зашёл повидать просто". Примечание: Марсель Пруст. 1871-1922 годы. Французский писатель, романист и критик, представитель модернизма в литературе. Конец примечания. Ужасно. Он удручённо развёл руками. Он опоздал на нашу встречу в его же собственном доме, и доложу вам, что я ещё не видел более жуткого жилища. Чудовищно. Не представляю, как можно жить в таком бардаке. И вообще, Банар не поражанин. По-моему, его родня живёт где-то на юге. Есть ли у кого-то из вас какие-нибудь идеи насчёт того, почему он вдруг мог уехать из Лондона? Пит почёркнул, взглянул на каждого из сидевших за столом. Телман вновь напряжённо выпрямился. Джейц нахмурился. Может быть, что угодно, от женщин до просроченных долгов, заметил он. Казалось, он хотел ещё что-то добавить, но передумал. Нет, денег у него хватало с избытком. Отметая один из вариантов, сказал парень с щёлкой. И не такой он безумец, чтобы бросить всё из-за любовной горячки. Добавил ещё один человек из их компании. Как печально, проворчал Уайльд. Должно же быть в жизни человека хоть что-то такое, из-за чего можно пожертвовать всем. Это придаёт жизни своеобразную гармонию, завершённую целостность, а она недостижима, если мы тратим время то воспевая к небесам надежды, то погружаясь в бездны ужаса. Осознание того, что ты не приемлешь, может быть так же чудовищно, как осознание приемлемого. Выпейте бокал вина, мистер Пит. Он поднял бутылку. Боюсь, мы не смогли вам помочь. Мы живём в мире поэзии, творчества, где встречаются и мечтатели, и порой теоретики великой политики. В общественном смысле, разумеется, за исключением ейца, который опутал свою душу такой сетью тревог о судьбе Ирландии, что англичанину даже не под силу сказать об этом. Нам решительно неизвестно, куда подевался Банар и почему он где-то скрывается. Могу только выразить надежду, что он вернётся целым и невредимым. А если вам придётся отправиться на его поиски, то пусть это будет в краю с благоприятным климатом, где люди живут новыми идеями, а последний цензор умерет от тоски по меньшей мере лет 100 тому назад. Благодарю вас, мистер Уайльд, любезно ответил Томас. Хотелось бы мне иметь шанс начать поиски с Парижа. Но, к сожалению, нам известно, что он так и не появился в дувре на судне, хотя и заказал билет. И боюсь, мне придётся, видимо, прекратить его искать и вплотную заняться другим, более жутким и срочным расследованием. Очередной судья? спросил Оскар. Нет, в лодке возле Шедины переправа обнаружили покойника. Да, Альберта Кеткэрта, помрачнел писатель. Мне безумно жаль. Когда вы найдёте его убийцу, не забудьте добавить к составу преступления вандализм. Этот тупой варвар лишил мир гения. Телман поморщился. Такого рода вандализм, мистер Уайльд, не считается преступлением, тихо заметил Пит. К несчастью, а вы, сэр, хорошо знали мистера Кеткарта. Семиул впервые подал голос, и его хрипотца и выговор резко отличались от речей, произносимых этой застольной компанией. Все взглянули на него с таким изумлением, словно с ними вдруг заговорил один из стульев. Инспектор вспыхнул, но продолжал стаически смотреть на писателя. Уальд отопомнился первым. "Нет, я просто встречал его иногда в той или иной компании, однако видел довольно много его работ." Не обязательно встречаться с творцом, чтобы понять его душу. Если её нет в его творениях, то он вводит вас в заблуждение. И более того, он сам в нём погряз. Его рука всё ещё держала бутылку. А такое мошенничество, наряду с жестокостью, относится к самым тяжким грехам. Я ни разу даже не беседовал с ним, а вот он со мной в общеизвестном смысле Упавший духом Телмон теперь выглядел смущённым. Пит вновь поблагодарил всех и напоследок вежливо отказавшись от вина, извинился за их с помощником непрошенное вмешательство. Выйдя на тёмную улочку Сэмиюэль глубоко вздохнул и вытер ладонью лицо. "Мне говорили, он чудаковат", тихо произнёс он. "Не могу сказать, что мне стало понятно, как он на самом деле" «А вы не думаете, что эта шальная компания сделала что-то с Бонаром и Кэткартом?» «Я даже не представляю, могли ли Бонар и Кэткарт иметь какие-то общие интересы», — угрюмо заметил Томас и, подняв повыше воротник куртки, устремился вперед по тротуару, слыша за собой гулкие шаги Теллмана.